Глава 5 Вернувшись после разговора с Леонсио к себе в комнату, Изаура не могла избавиться от ощущения сдавливающей сердце тревоги. Переодевшись, она решила укрыться пока в каком-нибудь укромном уголке дома или сада, чтобы избежать возможности повторения постыдных сцен, подобных тем, свидетельницей и участницей которых ей только что довелось стать. Украдкой, пробираясь через дом, Девушка вошла в гостиную, но, сделав по ней лишь несколько шагов, остановилась. Перед ней вдруг возник странный и смешной субъект, также неслышно проникший в залу, но с другой стороны. Это было существо, потерявшее все человеческие формы, уродливый карлик с огромной головой, рахетичным туловищем, короткими и кривыми ногами, лохматый, как дворняга, и безобразный, как обезьяна. Он напоминал одного из тех гротескных шутов, которые составляли неотъемлемую часть свиты средневековых королей. Природа забыла наделить его шеей, и бесформенная голова вырастала прямо из громадного горба. Однако черты лица были правильны и выражали добродушие и покорность. Изаура вскрикнула от неожиданности, ибо так и не привыкла к жутковатому виду этой личности. Без сомнения, перед ней предстал сеньор Бельшеор. Вот уже много лет несмотря на все свои физические недостатки, он верно и добросовестно исполнял на фазенде обязанности садовника. Прекрасный цветник, окружавший усадебный дом, и не думал увидать из-за столь малопривлекательного хозяина. То ли судьба, то ли господская прихоть создали такое странное сочетание, чтобы подчеркнуть красоту одного за счет уродства другого. В одной руке Белшиор держал соломенную шляпу, которую выронил при виде изауры, а в другой букет, точнее, здоровенную охапку самых разных цветов, которые почти полностью закрывали верхнюю часть его нелепой фигуры. Он напоминал огромную причудливую вазу с цветами из тех, что расставляют по углам парадных залов. «Бог мой!» — подумала изаура. — «Еще и этот! Конечно, его-то стерпеть легче. Те ухажеры мучили меня. А над этим и посмеяться можно. Добро пожаловать, Белшиор, обратилась девушка к садовнику. Что вам здесь угодно, сеньора Изаура? Я, я пришел. Сбивчиво бормотал садовник. Сеньора, это я, сеньора. Вы насмехаетесь надо мной, Белшиор? Я насмехаюсь? Да как можно, чтобы к сеньоре без уважения? Да у меня бы язык отсох, коли бы без уважения. Я вот, наоборот, со всем уважением. Я цветы сеньоре принес, потому как сеньора сама как цветок. Хватит, Белшиор, и нечего меня сеньорой величать. Будете себя так вести, я рассержусь и не приму от вас цветы. Сеньора, как же! Я рабыня Донны Малвины, не забывайте об этом, Белшор. Хорошо, хорошо, Изаура. Да все равно, для сердца моего вы вроде как сеньора. И у ваших ног я готов, как это, колено преклоняться, чтобы только их поцеловать. Я что сказать хочу? Ну, это...» Тут бедняга совсем сбился. «Интересно, Белшор, продолжайте». «Ну, я что хочу сказать? Человек я не знатный, это верно, но свободный, да и работать гораст. Так что копилка у меня не пустая, нет. В ней, поди, уже из полтыщи крутозада наберется». И по любви своей я их все отдать готов, лишь бы вас из неволи выкупить. Вы только слово молвите, а я потом и жениться готов. Премного благодарна за вашу щедрость, Белшиор, но вы зря теряете время. Мои хозяева не продадут меня ни за какие деньги. Ох, страх-то какой! Такую красавицу да в неволе держать! Что до меня, так сам лучше буду рабом такой рабыни, как вы чем у меня у самого сто тысяч невольников будет. Без вас мне и жизни нету никакой. Цветы вон свои поливаю, и все о вас думаю, мечтаю. Да ну! Вижу теперь, какая любовь!» Тут бельшоор бухнулся на колени. Сеньора Изаура, смилуйтесь над несчастным пленником, который... которого...» «Вставайте! Вставайте скорее!» торопливо перебила беспомощно лепетавшего садовника девушка. «А вдруг хозяева сюда зайдут и увидят нас так? И что мне тогда делать, а?» Поскольку Изаура вспомнила о своих хозяевах, вспомним о них и мы, и посмотрим, как развивались отношения между Малвиной, Леонсио и Энрике. Стычка в гостиной изрядно разозлила вспыльчивого Энрике. Возвращаясь после разговора с зятем, он застал свою сестру в буфетной за приготовлением кофе. Не задумываясь о последствиях, юноша дал волю своим чувствам в присутствии Малвины и бросил несколько неосторожных слов, которые заронили в душу женщины сомнение и беспокойство. — Ну и скотина же этот твой муженек! — выпалил молодой человек, кипя от ярости. — Что ты говоришь, Энрике? — Как ты назвал его? — спросила Малвина, девясь злости брата. — Извини, сестра, если бы ты только знала, какой позор он... «Ты не заболел, Энрике? Что ты несешь?» — прервала его молодая женщина. «Господи!» — пробормотал юноша себе под нос. «Сделай так, чтобы она никогда не узнала о низости этого...» «Ну так что там у вас произошло? Объясни мне!» С растущим беспокойством Малвина взглянула в глаза брату. «Да нет, ничего. Не волнуйся», — отвечал Энрике, уже сожалея о слетевших с языка словах. Он начал понимать что может сыграть роль печальную и прискорбную, внеся раздор в безоблачные доселе отношения между супругами. Поэтому юноша попытался сгладить сказанное. — Не волнуйся, — продолжал он, селись улыбнуться. — Просто твой муж изрядный упрямец, вот и все. И не думай, пожалуйста, что мы собираемся стреляться на дуэли. — Хорошо, но когда ты вошел, у тебя такое было лицо, глаза горели, от злости весь кипел кипел. Разве ты меня не знаешь? Я всегда вот так. Вспыхиваю, как солома, но ведь и гасну быстро. Ты меня напугал. Извини, сестричка, попей лучше чудесного кофе, — завершил разговор Энрике, протягивая Малвине чашку ароматного напитка, лучшего средства от нервов и страхов. Молодая женщина попыталась успокоиться, но слова брата заранили ей в душу неясную тревогу. Тут появился Леонсио. И все трое, не проронив ни слова, сели пить кофе. Они чувствовали себя неловко, поглядывали друг на друга с недоверием. И с этого часа в маленькой семье, еще недавно такой спокойной и радостной, поселился червь раздора. Допив кофе, наши герои разошлись. Но, повинуясь велению судьбы, разными путями направились в одно и то же место в гостиную. Энрике под руку с Малвиной по наружной галерее а Леонсио в одиночку через внутренние покои. Достигнув цели первым, он обнаружил в зале Изауру, которой судьба назначила роль инструмента разрушения его молодой семьи. Молодой человек замедлил шаги и на пороге гостиной в ту самую минуту, когда Белшиор опускался на колени перед Изаурой. Скрытый портьерой он мог незаметно наблюдать происходившее в зале, но и сам не заметил Малвину с Энрике, шедших по галерее, и остановившихся у входившей туда другой двери гостиной. Понаблюдав несколько мгновений за разворачивавшейся перед его глазами сценой, Леонсио сделал шаг вперед в ту секунду, когда Изаура принялась умолять Белшиора подняться с колен, пугая возможным появлением хозяев. э, -э, -э, -э" усмехнулся хозяин Фазенды. «Похоже, у меня в доме объявился идол, перед которым падают ниц все подряд, даже мой садовник». «Очень мило с вашей стороны, сеньор Белшиор!» — процедил он оробевшему горбуну. «Только за этим цветком ухаживать не садовнику!» Насмешка пропала из голоса Леонсио, и он злобно бросил. «Не забывай этого, урод!» «Простите меня, хозяин!» — залопотал дрожащий от страха и смущения садовник. «Я тут цветы в комнаты принес, как положено, ну и...» «И очутился на коленях. Угу, вижу!» Так вот, если еще замечу, что ты изображаешь из себя ухажера, выкину с фазенды пинком под горб. Пошел вон!» Перепуганный Белшиор, натыкаясь на стулья, как слепой, засеменил из гостиной. «Изаура! Моя Изаура!» — голос Леонсио умаслился, и, изобразив на лице ласковую улыбку и, простирая объятия, он шагнул к девушке. Но не успел Леонсио коснуться рабыни, как громкий стон, раздавшийся в стороне, заставил его остановиться. На мгновение замерев, он повернулся к выходящей на галерею двери и увидел там побледневшую, без кровинки в лице, Малвину, которую поддерживал под руку Энрике. «Да, брат, теперь я вижу, что ты хотел мне сказать», — с горечью молвила женщина. Одну руку она прижала к сердцу, которое, как ей казалось, разрывалось от боли а другой пыталась платком сдержать поток слез, хлынувших из ее затуманившихся глаз. Не в силах больше терпеть, Малвина бросилась прочь и, вбежав в свою комнату, закрылась там. Леонсио изрядно разозлила эта малоприятная сцена, и он еще долго метался из угла в угол гостиной, сжимая в бешенстве кулаки. «Черт бы побрал этого наглого сопляка! Из-за него теперь с может не получиться!» «Надо думать, как выбираться из с переплета». Изаура, которая менее чем за час отразила одно за другой три атаки на свое целомудрие, была весьма ошарашена и смущена событиями в гостиной. Поэтому при первой же возможности девушка выскользнула из дома и укрылась в саду, среди апельсиновых деревьев, словно испуганный заяц, которого преследовала свора борзых. Энрике, негодуя на зятя, совершенно не желал более его видеть и потому, взяв ружье, отправился в лес с твердым намерением до вечера охотиться, а на следующее утро непременно уехать в город. Зная об этих событиях, мы не удивимся, что в обед Леонсио оказался за столом один. Что, впрочем, вызвало немалую толику пересудов у челяди. Хозяин фазенды посылал за супругой, но та выйти отказалась, ссылаясь на недомогание. Услышав об этом, Леонсио в ярости чуть было не выбросил скатерть со всеми приборами в окно. Затем он хотел рвануться на поиски Шурина, чтобы хорошенько его отхлестать. Как ни кстати этот балбес появился в доме, будто специально приехал нарушить спокойствие жизни. Поразмыслив, однако, несколько минут, Леонсио понял, что лучше все же успокоиться и не выдавать себя буйством, а с полным безразличием реагировать и на размолвку с женой, и на гнусное поведение родственника. Молодой хозяин чувствовал, что ему уже не удастся скрыть свои грехи от супруги. С другой стороны, вымаливать у нее прощение не в его характере. Поэтому от бури, которая грозила вот-вот разразиться, Леонсио решил укрыться за завесой презрительного безразличия. К этому его подталкивали и заносчивая гордыня, и циничная уверенность в том, что все женщины о чести и достоинстве знают только понаслышке. Выйдя из-за стола, Леонсио велел седлать коня и отправился проверять вырубки. В кофейной плантации, что, вообще говоря, делал крайне редко. Домой он возвратился уже после захода солнца, спокойно и с отменным аппетитом поужинал, после чего перешел в гостиную, где, развалившись в холодке на мягком диване, закурил пахучую сигарету. Тем временем со своей охотничьей прогулки вернулся Энрике. Напрасно обойдя в поисках сестры все парадные комнаты, он, наконец, обнаружил ее в спальне бледную, с растрепанными волосами и опухшими от слез глазами. Куда ты исчез, Энрике? Разве так можно? упрекнула Малвина брата. Что за дурацкая привычка бросать меня одну? Одну? А что, твой милый муженек уже не в счет? Не напоминай мне об этом подлеце. Он обманул меня. Теперь вижу, что столкнулась с самым худшим. Такое вероломство. Хорошо хоть, что ты своими глазами убедилась в том, о чем я не решался тебе поведать. Вздохнул Энрике. «Ну ладно. А теперь что думаешь делать?» «Делать? Ну... А его ты видел? Где он?» «Кажется, в гостиной, на диване разлегся». «Хорошо. Тогда, Энрике, проводи меня, пожалуйста, туда». «Я тебе нужен? Честно говоря, я отнюдь не горю желанием лицезреть эту скотину». «Нет-нет, я хочу, чтобы ты пошел со мной. Я за этим тебя и ждала. Я боюсь его, и мне нужно, чтобы ты был рядом со мной». Ты надежный человек. Ясно. Ты хочешь, чтобы я стал твоим телохранителем, и ты без опаски могла бы говорить с ним. Ладно, согласен. И пусть он только попробует тебя обидеть.